Письмо из детского спортлагеря. Дорогие родители, живу я хорошо. Вчера у нас были соревнования по боксу. Зубную щетку, пасту и другие ненужные предметы высылаю домой.